Таблица 5.3. Задачи тренинга навыков в ДПТ. Общие задачи. Осваивать и совершенствовать навыки по изменению поведенческих паттернов, эмоций и мышления, связанные с жизненными проблемами, которые становятся источником страданий и дистресса. Частные задачи. Виды поведения, подлежащего ослаблению межличностная дисрегуляция, эмоциональная дисрегуляция, поведенческая и когнитивная дисрегуляция, дисрегуляция «Я», виды поведения, подлежащего усилению, навыки межличностного общения, навыки эмоциональной регуляции, навыки перенесения дистресса, основные навыки психической вовлеченности, наблюдение, описание, участие, некритическое отношение, сосредоточение, внимания на чем-то одном в данный момент времени «эффективность».